Понедельник, 7 июля. 16 часов 35 минут. Молодой лейтенант добрался до патрульного форда с опозданием на каких-нибудь 10 минут и всеобщего исхода к польскому грузовику не застал. Так что увидал те же самые пустоту и мусор. И брошенные машины, которые так напугали их с доктором на той стороне тоннеля. Как если бы пустота следовала за ним. Или, скорее, наоборот, предшествовала ему. Однако доктора с ним теперь не было, а сам он ничему уже не удивлялся и, пожалуй, испытал даже что-то вроде облегчения. По сравнению с тем, что творилось у баррикады, пустота казалась далеко не худшим вариантом. Початой бутыли черноголовки при нем больше не было, он отдал ее почти сразу, как только баррикада скрылась из виду. А совсем, если честно, и не отдал вообще-то, а просто поставил на асфальт в проходе между рядами и быстро пошел дальше. не оглядываясь не прислушиваясь, чтобы не знать, кому она достанется и не возникнет ли драка, какая-нибудь некрасивая дележка, потому что это было не его дело, и вода была не его, в особенности вода. И теперь он стоял у пыльного форда, разглядывал через окно грязноватые кресла, распахнутый бардачок, забытый на торпеде капитанский мобильник и пытался вспомнить, зачем он сюда пришел. Была же какая-то причина, наверняка. Или не было. Пить не хотелось. Спать тоже. Даже ноги в тесных ботинках давно перестали болеть. А он и не заметил. Он как будто вообще ничего сейчас не чувствовал, кроме пустоты. «Ну чё, поймал своего убийцу?» — друг спросили сзади. Голос был женский, чуть хрипловатый, и раздался у него над самым ухом, как если бы говорившая подошла вплотную и собиралась поцеловать его в шею. Но Старлей, который никакого голоса в эту минуту услышать не ожидал, вздрогнул и повернулся так резко, что едва не упал. И прямо перед собой увидел нимфу из кабриолета. босую, растрепанную, с порванной лямкой на платье и совершенно пьяную. Но все равно невозможно, непереносимо прекрасную. — Не поймал, — ответил он легко и нетерпеливо, потому что это было неважно. Она засмеялась и подошла еще ближе, потому что это правда было неважно, совсем. Губы у нее были измазаны шоколадом, духи почти выветрились, и слышен был запах ее тела, соленый и горячий. Без каблуков она выглядела младше и смотрела снизу вверх. Дверца пижо в соседнем ряду распахнулась, и наружу выбралась его круглолицая хозяйка. «А, лейтенант», — сказала она, — «что же вы это нас бросили? Все нас бросили». «Ушли!» — тут она тяжело махнула рукой куда-то в сторону хвоста колонны. «С этой вашей. Начальницей. Она составили». «Да она тоже пьяная», — понял изумленный Старлей. «Елки, что у них тут творится вообще?» «И сейчас она там им еду раздает», — продолжала мама Пежо. «Побежали за ней, как дети». «А вы чего не пошли?» — спросил Старлей машинально. «Потому что ни про еду, ни про стерву из майбых думать сейчас не мог, а думал про ноги». Тонкие, загорелые, с маленькими чумазами ступнями. И про детский шоколад на губах, и про родинку над коленкой. Такую же шоколадную, как если бы капнуло с губ. Господи боже!» «Ноги стерла», — ответила нимфа и посмотрела старлию прямо в глаза. Словно слышала все его мысли. «Я эти туфли сраные в жизни больше не одену». «Он устал», — сказала мама Пежо. «Его тошнило уже. Его вообще нельзя сейчас трогать». С ним даже шуметь сейчас рядом нельзя. Ну кому-нибудь разве объяснишь? Такому ребенку все труднее, гораздо. Ему нужны особенные условия. И газированную воду он не пьет. Тут она почему-то бросила убийственный взгляд на темно-синий «Лексус». И лейтенант, оглянувшись, увидел за рулем знакомого бородатого папа Того самого, который ночью стоял на коленях в проходе, крестился и бил поклоны. Поп вроде был трезвый, но выглядел плохо. Гораздо хуже, чем накануне. И видно было, что никакой поход ему сейчас не по силам. «Не пьет он такую воду!» — повторила мама Пежо. «Выплевывает!» «Почему выплевывает?» — спросил Старлей, вспомнил четыре литра родниковой черноголовки, которые оставил примерно в километре отсюда. «Вкус незнакомый, а другой воды нет!» — ответила мама Пежо таким тоном, словно тоже откуда-то знала про эту брошенную бутылку. «Они там договорились вроде?» виновато сказал Старлей, — чтоб еду на воду поменять. Подождать надо просто. Там у них в этой фуре одни банки, между прочим, — сообщила нимфа. Баба мне одна рассказала. У ней муж накладную видел. Типа огурцы там всякие, помидоры. — Какая же это еда? — фыркнула мама Пежо. — Уксус сплошной, консерванты. Или горошек. — Я бы целую банку, наверное, съела, — сказала нимфа мечтательно. — Сушняк адский. Он не будет это есть, сказала мама Пежо. Не привык, даже пробовать не станет. А давайте я схожу, заторопился Старлей. Посмотрю, чего там у них. Ну, мало ли, вдруг там детское, ягоды какие-нибудь, варенье и горошек, продолжил он про себя, ящик горошка. На варенье тем более, сахар один. Он и свежие фрукты ест не все, сказала мама Пежо, но уже как-то благосклонней. А ягоды только без косточек. — Да, конечно, — сказал Старлей. — Понятно. Без косточек. Поп в «Лексусе», обмяк в своем кресле, закрыл глаза. — Бедняга, дед, — подумал смертельно влюбленный Старлей. — Сидит там совсем один. Ему тоже надо поесть принести. — А я черешню люблю, — нежно сказала нимфа. — И ананасы. — Ой, точно, слушай, посмотри там, а? Я пойду полежу, что-то вертолеты прямо. И чуть пошатываясь, направилась к кабриолету. Через минуту лейтенант уже мчался к грузовику. Счастливый, позабывший и про докторы, и про хозяйку сэттера с ее клечатым мужем, и про страшного человека с разбитым лицом, и даже про то, что бегать нельзя. Он представлял, как нимфа пьет прозрачный кисло-сладкий сок прямо из банки, и как губы у нее тоже становятся сладкие и жгучие. И беспокоился только о том, растут ли в Польше ананасы. И если растут, не разберут ли их прежде, чем он доберется до места.